Глава тридцать седьмая. Утром капитан Старк был в ярости. Его подопечные исчезли среди ночи, а к рассвету вернулись и собрались расслабленно у пасть в кровати, сообщив только о прибывании в семействе Агрода. А ведь он поднял на уши всю гостиницу, сообщило пропажи подопечных Лэри Дайрис и даже вызвал из ближайшего отделения патруля подмогу. Капитан, тёмные глаза светло вдруг превратились в два тежёленьких клинка, направленных в его сердце. Мы не могли вас предупредить. Зов родственной крови работает как маяк для моментального перемещения. Во время появления нового члена семьи все Шанолетние маги должны поддерживать мать и дитя, чтобы младенец сразу стал частью семейного магического круга. Вам ли этого не знать? Тёмный поморщился в ответ. Он это знал, но в его семье давно не было младенцев, а погребальные костры таких эмоций не вызывают. Так что прошу нас простить и дать отдохнуть. Старик посторонился, признавая своё поражение, но не окончательное. Лэра Дарис ждёт вас сегодня в полдень. Лэри Терезия Аградан прибудет в это время в столицу. Прошу вас, капитан, напишите Лэри Дарису о визите. Мы опоздаем примерно на час. Тётушке нужно будет устроиться. Им рыжал красивая губа, но спорить не стал. Он, конечно, капитан и эта нахальная девчонка-стажёр, но мак Вячайно нужныны на сейчас. Старк успел почитать сообщения из шкатулки и знал, что расследование висит на волоске. Лара Дарис не зря была лучшим сыскарём патруля. Племянница майора Лауденга не тронули. Только встретили в управлении, навесили маячок и приставили топтунов. Слежка ничего не выявила, зато отметила кое-что другое. Семья Мерисы обладала средним достатком, а девушка пользовалась весьма недешевыми аксессуарами, привычно перекусывала в дорогих кафе и явно нервничала. Даже в академию заглянула. Побродила возле общежития, узнала, что никто из старшекусников с каникул еще не возвращался, и после этого засела дом. Очевидно, свихнувшийся маг либо не знал об этой сообщнице, либо не успел отыскать ее, чтобы обратиться за помощь. помощь. А может и обратился. Черезка толку, но Девица узнала о расследовании. испугалась и затаилась. В любом случае следующий шаг — это определение местонахождения мага через привязку, и Терезия Аградан просто необходим. Капитан еще немного просверлил взглядом дверь соседнего номера и ушел к себе писать сообщение начальству. «Все хорошо, Ларри на месте, а отбой поиском можно доспать пару часов». Между тем в спальне молодоженов покоя не было. Вечером, оберегая ангельскую скромность, Сая разделила огромную кровать диванными подушками и спать легла в уютной и теплой пижаме. Это, конечно, помогло сохранить скромность, когда они свалились в родной дом. Но после всех приключений тёмной хотелось принять душ. Отогреть замёрзшие ноги и лечь в постель, так как она привыкла обнажённой. Девушка очень наделась на то, что Ангел воспользуется очищающими заклинаниями и просто уснёт к тому моменту, как она выйдет из душа. Но, овы. Стоило ей закутанной в полотенце скользнуть в тёмную спальню, как всё вдруг вспыхнуло ярким светом и громовой женский голос с ужасом спросил: "Аниэль, сыночек, что в твоей спальне делает эта проститутка? Вот это зря!" Вся я устала, пережила серьёзную эмоциональную встряску, и если честно, всё ещё не до конца примирилась с постоянным присутствием Ангела в своей жизни. Поэтому она просто щёлкнула пальцами, приглушая свет, и утомлённо-светским тоном попросила: "Муж мой, давай ты объяснишься со своими родственниками где-нибудь в другом месте". Я спать хочу. После чего скинула мокрое полотенце, забралась в постели, укрылась одеялом с головой, не обращая внимания на чьё-то недовольное шипение и вновь вспыхнувший свет. К полудню в номер к молодым постучала Иари. Поспав пару часов, Светлая успела привести себя в порядок. Выгляд Ченков выпить эликсиры и приготовить пару флаконов для сестры. Сонная Се открыла дверь, буркнула: "Не доброе утро", и утопала умываться. И я заглянула в номер и обнаружила в нём Ангелу и вошла аккуратно прикрыв дверь. Оценила страшный беспорядок в спальне и гостиной. Акку Ладно пристроила флаконы на уцелевшей тумбе и поинтересовалась. «Эй, сестрёнка, ты куда мужа дела? Надеюсь, он жив?» Сая выглянула из ванной, покрутила головой, потом взглянула на свои запястья, прежде окутанные золотым сиянием. «Не знаю. Ночью заявились его родственники, мешали мне спать. Я поставила полок и уснула. Хм, а как же магия? Вы ведь ещё не... мы ещё не...» Фыркнула темная и добавила воршливо. «Ну, сама подумай, когда? Я вчера спать хотела. И точка. Хаэн вообще в хранителе готовился. Ему воспользоваться спящим телом и в голову не придет. Цветочки на лугу более развратны, чем мой муж». «Так, судя по общему бардаку, твоего ненаглядного утащили насильно. Даже связь смогли заблокировать». Или не смогли. Сая вышла из ванной в ноф в одно полотенце, огляделась, нашла пару сумок в шкафу, вытащила одежду, натянула, потом села в позу для медитации, и прислушалась к себе. Пытались заблокировать, что-то такое вокруг нити связи вьётся, но, похоже, просто вырубили они её и утащили куда-то на север. Обитель света, предположила Ярь. Давай позавтракаем. Сая подняла в приветственном жесте флакончик с эликсиром и пойдём потресём твоего капитана. Почему моего? — меланхолично осведомилась и я. — Потому что нормальный патрульный уже сбежал бы, отговоривший службы отпуском или родными. А твой держится рядом и даже терпит выговоры от стажерки. — Ничего не мой, — фыркнула светлая. — Уговорила, не твой, — согласилась темная. — Пошли к не твоему капитану выяснять, куда одевали моего мужа. Капитан Эмри Старк был уверен, что страшно согрешил в прошлой жизни, иначе почему ему нравится не милая, тёмная девица благородной крови, а не выносимая светлая, способная отрезать ему нос взмахом крыла. Особые мысли о гигиене огнина и карах грешников посещали его практически в полдень. Когда он уже застегнул мундиры и собирался заказать завтрак для долго спящих стажёров, двери взорвались с таким грохотом, словно к нему ломился голодный тролль. Глубоко вздохнув, капитан отворил тяжёлую дубовую створку и уставился на два милых улыбчивых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 Лери Аградан. Те могу быть полезен. Капитан, вы должны нам помочь искать моего мужа. Кукольная блондинка влетела в номер 1. За ней степенно вошла брюнетка и воткнула в старка свой тяжёлый взгляд. Аниэли увели родственники, насильно. Номер разгромлен. Капитан скрипнул зубами. Родню Аниэля он знал. Парни никогда бы не отпустили стажёра патруля, если бы не требование к стажёрам Цитадели Света. Они должны были пройти испытание миром. После нескольких случаев проникновения в Цитадель с помощью вина, доступных девиц и фальшивых сирот Конклав в решение пропускать будущих стажёров через наковальню человеческой службы. Аличная Эмри познакомился с маменькой и тётушками Анеля, когда пацана привели в патруль. Замутанный полковник спехнул подарочек на старка вместе со всем курятником. Первый месяц капитан ежедневно получал гневные ноты и жалобы на то, что мальчик плохо покушал, мальчик забыл надеть носочки, мальчик вынужден был смотреть на отвратительные вещи. Потом Ангел сумел как-то договориться с отцом, и тот увёз жену в дальнее поместье. Показывайте. — вздохнул Старк, понимая, что парня надо спасать. «Магия не простит принудительного разрыва связи, и виновник может совсем лишиться сил». Девушки отвели капитана в семейный номер, и патрульный быстро отыскал на двери царапины от ангельских крыльев. «Значит, вы носили через дверь. Думаю, нам понадобится показание дежурного», — сказал Старк. «Зачем?» удивила сияре. Родственницы Аниэля, они им имре затруднился с объяснением, но его поддержала Сая. Ия, там такие родственники, что к ним можно сунуться только с разрешением суда. Тут тёмная потёрла запястье и тревожным тоном добавила. Кажется, нам надо поторопиться. Светлая взглянула на запястье сестры и заспешила. Капитану показалось, что брачный узор на запястьях тёмной покрывается ледяной корочкой, и это было нехорошо. Дежурного допросили быстро. Он подробно описал прекрасных Лэри с золотыми волосами, которые искали мальчика в форме по Передав сообщение Лэри Дайрис, капитан как старший принял решение. Сейчас быстро перемещаемся в сыскной отдел патруля. Нужно составить официальное заявление о пропаже Леи и дать делу ход. Ияри открыла было рот, чтобы задать вопрос, и тут же закрыла. Ангелы как и демоны страшные формалисты. Наличие заявления от законной супруги позволит патрулю получить разрешение на вход в Цитадель Света или даже в дом родителей Анели. В противном случае тёмных никуда не пустят, а сама Ияри, всего лишь стажёр, и не имеет права самостоятельно вести расследование. К счастью, дежурный телепорт по запросу капитана сработал безупречно. Пока Сая быстро заполняла бумаги, Яри перенеслась в госпиталь и получила свидетельские показания от лекарей персонала. Потом еще раз опросила хозяйку гостиницы. Нужно было подтвердить снятие семейного номера для Лэри Аградан и Аниеля. «Если родственники твоего мужа попытаются утащить его в цитадель, будем настаивать на том, что Ангел потерял свою чистоту, проведя ночь в одной постели с женщиной. Спрятав зевок в кулаке, сказала Яри, падая на жесткий стул рядом с сестрой. Да «Готова его прилюдно поцеловать!» — фыркнула в ответ Сайя, намекая на демонстративную холодность крылатых. «Надеюсь, все же не придется!» И я вздохнула, потянулась и добавила. «Завтра уже занятия в академии начинаются. Давай вернем тебе мужа до начала лекции, а?» Темная снова фыркнула и отложила заявление. «Готово! Идем к Лэри Дайрис?» «Нет, сначала к дежурному. Зарегистрировать заявление».